Золотой раствор. Нахимов и Тотребен во второй раз объезжали ночью линию Севастопольских укреплений и смотрели, всё ли делается как приказано. Следовало привести все батареи и бастионы в полный порядок, чтобы с рассветом Севастополь так же грозно отвечал на покушения врага, как это было в первый день. На батареях расчищали амбразуры, обкладывая их щёки мешками с землёй и турмами. Подсыпали валы, выгребая землю и камни из заваленных осыпями рвов. Вместо подбитых орудий подвозили новые, где нужно, заменяя лёгкие пушки тяжёлыми дальнобойными с кораблей. В местах опасных от продольного огня насыпались для защиты пушек траверсы, поперечные валы. Кроме сапёров, матросов и солдат, На укреплениях работали арестанты и жители городских слободок. На пятом бастионе и на Малаховом кургане играли оркестры. В других местах работающих веселили песенники. Работа спорилась. Почти круглый месяц светил с безоблачного неба. Не было нужды ни в кострах, ни в факелах для освещения работ. Дневной зной сменился бодрым ночным холодом. Гордый ветерок унёс в море пороховой дым, дышался легко. Неприятель молчал, занятый, наверно, и такими же работами. Только там и тут вновь рострещали ружейный выстрелы из секретов, высланных обеими воюющими сторонами в поле. Нахимов и Тотлебин ехали рядом шашком, огибая вершину южной бухты по пересыпью. Вероятно, до них доносится наша музыка и песни, говорил Нахимов. А оттуда ни музыки, ни песен. У меня на душе и радостно, и печально. Тяжело, сердце прыгает. Тут Лебедену показалось немного странно услышать от адмирала, обычно сурового и отрывистого, такие признания. Инженер-полковник ответил Нахимову: И мнечего радоваться, они получили хороший урок. А нам нет причин предаваться печали. Сегодня мы победили и можем торжествовать. Вы очень высоко оцениваете нынешний день, полковник. Как же Адмиров? Судите сами. Мы можем подвести итоги. Начнём с их флота. Флот действовал очень осторожно и всё-таки его основательно потрепали. Они будут впредь ещё смотрительнее. С морем мы безопасны. На суше они не решились идти на штурм. Они убедились в силе наших батарей. И, что важнее, и наши люди уверились в силе укреплений. Вчера, признаюсь, даже меня грызло сомнение. Теперь его больше нет. Матросы-артиллеристы показали себя великолепно. Дух наш превосходен. Да, мы победили сегодня. Это великая победа. Они не решились и не решатся в ближайшее время на штурм. Мы им продиктовали решение перейти к осаде. Отсюда задача продержаться до той поры, пока армия усилится и окрепнет. Потери наши не велики. Мы понесли сегодня потерю невознаградимую. Кто заменит Корнилова? Мы потеряли верного товарища и друга. Я разделяю вашу скорбь, это утрата велика. И у меня здесь болит, ответил тот лебен, приложив к груди руку, в которой держал поводье. Конь тот лебена принял движение седоказа приказание остановиться, и Нохимов остановил своего коня. Тот лебен обнажил голову, и Нохимов тоже. Несколько минут они стояли молча, слушая голоса ночи. С Малахова кургана доносились звуки жизнерадостного венского вальса. — Я счастлив, что умираю за отечество, — тихо сказал Нахимов. Это последние слова Владимира Алексеевича. Умереть за отечество — великое счастье. Все мы здесь ляжем. Покойный прав, но надо умереть с толком и вовремя. Каждый из нас должен извлечь из своей смерти наибольшую пользу. "О!" воскликнул поражённый мыслью собеседника тот левен. "Я вас понимаю вполне, милый друг. Я целовал мёртвого и плакал. Да, не стежусь, плакал. Друг и товарищ это однос, а Севастополь потерял незаменимого начальника. Это иное дело." Тот Лебен сделал движение рукой в сторону Нахимова, которое должно было означать «Ведь вы у нас остались». Вслух инженер-полковник сказал «Вам нужно себя беречь, Павел Степанович». «Вздорс! Что я?» А Корнилов был необходимым связующим звеном между армией и флотом, между Севастополем и Петербургом, вот что поймите-с». Меншиков — адмирал и генерал-адъютант. И Корнилов — адмирал и генерал-адъютант. Меншиков его еще мог терпеть, а я для него — боцман и матросский батька, не больше-с. К вам перейдет командование по праву. Светлейший не посягнет на вашу власть. Это было бы верхом глупости. В том-то и беда-с. Он мне не станет советовать и приказывать. Это хорошо-с. Но и моего совета не послушает, а это худость. Между армией и флотом легла пропасть. Представьте себе, я был у него, чтобы доложить о нашем несчастье. Докладываю, а он молчит и что-то нюхает из флакона. Так я и откланялся у достойной только лёгкой иронической улыбки. Я спросил Таубы, что это такое, что он нюхает? А ответил мне лейб-медик не без улыбки: Это новое лекарство, полученное сегодня с Фельдъегером от государя. Извольте видеть. Золотой раствор золота в трёхмиллионном разведении, гомеопатическое лекарство. Очень помогает от уныния. Унылого меланхолика превращает в пылкого сангвиника. Человек готов на самоубийство, а на нюхает и пойдёт плясать три покас. у светлейшего скептический ум. Может ли он верить в такой вздор? Вздор, конечно. -с. Но эти люди иронического склада легко поддаются всяким вздорным влияниям. И не верит, и сам знает, что вздор, а нанюхается и пойдёт куролесить. Да, это самый слабый пункт нашей обороны, согласился тот лебен. Слабый пункт выше и дальше. В Петербурге В Зимнем дворце государь все еще пишет светлейшему «Не унывай, Меньшиков!». Вероятно, он нюхает в Петербурге тоже лекарства. Возможно, все. И он подает оттуда за две тысячи верст пути советы. Шесть дней туда, шесть дней назад, две почти недели. Не есть ли это глупость руководить так войной? — Да-с, — протянул тот Лебен, — неумно, больше-с, подло. Вы считаете, мы сегодня победили? Согласен. Но они вдруг начнут куролесик и все испортят. Они могут погубить армию, флот, Севастополь, Россию! Тот Лебен промолчал и тронул коня. Всадники поднялись на Малахов курган. Матросы встретили их криками, покрыв роскатами ура медные голоса оркестра.